Глава 5. Спасибо, Матти», — ответила я, пытаясь улыбнуться в ответ. Но я не могу избавиться от чувства, что кто-то за мной наблюдает. Маттео нахмурился. О чём ты говоришь? Кто может за тобой следить? Я рассказала ему о мужчине в чёрной толстовке, о том, как он смотрел на меня во время выступления. Маттео задумчиво потёр подбородок. Ты преувеличиваешь, сказал он наконец. Кто-то просто слушал тебя стоя в стороне. Возможно, ответила я, хотя знала, что это не так. Но этот взгляд, он был слишком пронзительным, слишком реальным. Я чувствовала его кожей. Он был опасным. Да, от него исходила опасность. Давай найдём его, сказал он, и мы начали двигаться через толпу, пытаясь не потерять мужчину из виду. Мы шли медленно, стараясь не привлекать внимания. Но незнакомец, казалось, чувствовал наше присутствие. Он начал двигаться быстрее, и нам пришлось ускориться, чтобы не отстать. Толпа становилась всё гуще, и мы теряли его из виду несколько раз, но каждый раз нам удавалось его снова найти. Наконец, мы вышли на более тихую улочку за пределами ярмарки. Мужчина остановился и повернулся к нам. Я замерла на месте. Его лицо всё ещё было скрыто тенью от капюшона, но я чувствовала его взгляд. "Кто ты?" выкрикнула я, стараясь скрыть свой страх. Мужчина резко метнулся за хозяйственные строения, мы бросились за ним, но он словно растворился в воздухе. "Я думаю, просто кто-то из наших прикалывается. Не бери в голову". Но я испуганно осматривалась по сторонам, как будто всё ещё чувствовала взгляд незнакомца. С площади послышался голос нового мэра. К нам приехал наш новый священник, падра Чезаре. Он прочтёт для нас проповедь и расскажет нам о Риме. Его послал к нам сам епископ. Я вздрогнула и тут же забыла обо всём. Вдоль позвоночника прошла волна мурашек. Забыв о Матео, я как заворожённая пошла в сторону сцены, на которую поднимался высокий мужчина с длинными золотистыми волосами в чёрной сутане. Матео посмотрел на меня с непониманием. "Слушай, если хочешь, я могу помочь тебе. Мы можем попытаться найти этого человека, но ты должна быть осторожной. Не стоит идти за ним в одиночку". Я кивнула. "Спасибо, Матте. Как же я скучала по тебе". И я по тебе, сестрёнка. Мы решили остаться на ярмарке и продолжить наблюдение. Матео предложил обойти площадь и поискать следы незнакомца. Я согласилась и, собрав свои вещи, пошла вместе с ним. Мы медленно шли среди толпы, внимательно присматриваясь к каждому человеку. Но нигде не было ни малейшего следа мужчины в чёрной толстовке. Время шло, и мои надежды на то, что мы его найдём, постепенно угасали. Может быть, он действительно просто ушёл? Или, возможно, это была всего лишь моя паранойя? Я начала сомневаться в своих ощущениях. Но внутренний голос продолжал твердить, что я права. Мы с Матео решили сделать перерыв и остановились у одного из лотков с едой. Я взяла небольшой бутерброд и чашку горячего кофе. надеясь, что это поможет мне немного расслабиться. Матео рассказывал какую-то ерунду, пытаясь отвлечь меня. И это действительно немного помогло. Но как только я начала успокаиваться, что-то привлекло моё внимание. На другом конце площади я снова увидела знакомую чёрную фигуру. Мужчина стоял у одного из лотков с сувенирами. Его лицо всё ещё находилось под капюшоном, но я была уверена, что это он. Моё сердце снова забилось чаще. Тео, смотри", прошептала я, указывая на него. "Это он". Матти быстро обернулся и тоже увидел его.